В погоне за точностью. Скорость света первым измерил в 1676 году датский астроном Оли Рöмер. Изучая движение спутников Юпитера, он предположил, что отклонение наблюдаемых положений этих спутников от расчетных значений связано не с ошибками теории их движения, а с конечностью скорости света, задерживающей видимое положение для земного наблюдателя. Для того времени это было очень смелое предположение, так как считалось, что свет распространяется мгновенно. Величина отклонения зависела от расстояния между Юпитером и Землей. Поэтому Ромер допустил, что в разные периоды года свету требуется различное время, чтобы преодолевать постоянно меняющиеся, причем довольно существенно, расстояние от Земли до Юпитера и, соответственно, до его спутников. Зная расстояние до Юпитера, а также время запаздывания или опережения табличных положений спутников от наблюдаемых, можно вычислить скорость света. По данным наблюдений Ромера получалась величина, отличающаяся от современной на четверть. Точность измерения самой большой скорости в природе быстро росла, и уже через полвека она была на порядок выше. В настоящее время наука располагает техническими средствами, с помощью которых ошибка измерений этой скорости составляет миллиардные доли. Вы спросите, а при чем здесь Луна? При том, что мы подбираемся к измерению расстояния до нашего спутника. Если мы знаем с высокой точностью скорость света и время, за которое луч проходит искомое расстояние, то это расстояние, мы можем вычислить со столь же высокой точностью. Небольшие отрезки времени современные атомные часы способны отмерять с ошибкой, не превышающей одну десятимиллиардную долю секунды. Во времена Реммера среднее расстояние до Луны знали с ошибкой в тысячи километров. Для его определения использовались угломерные инструменты. Сегодня методы изменились. На Луне полвека назад в пяти точках установили специальные отражатели света. Три из них разместили американские астронавты, а два других были смонтированы на советских луноходах. Несколько крупных обсерваторий на Земле приспособили к мощным телескопам специальные лазеры, с помощью которых прицельно стреляют по отражателям. Точность прицеливания нужна предельно высокая, Примерно такая же, как если стрелять из ружья с трех километров по движущейся копеечной монете. Но результат стоит таких усилий. Ведь последние достижения не могут не удивлять. Расстояние до Луны измерено с ошибкой менее одного сантиметра. Для чего нужна такая точность? Может, это просто самоцель, демонстрирующая фантастические возможности современных технологий? Ничего подобного. Возможность измерения расстояния между Землей и ее спутником с такой маленькой ошибкой позволила решить совершенно новые задачи. В частности, удалось установить, что ежегодно Луна отдаляется от нашей планеты примерно на 4 сантиметра. Кроме того, астрономы стали яснее представлять себе внутреннее строение Луны. Возможно, что ядро нашего спутника находится в жидком состоянии. О других Мы поговорим далее.